Рыцарь, потревоженный в своем неприятном раздумье, и верно усмотрев тут нарочитое оскорбление, схватил юношу за грудь, притянул к себе, ударил и отбросил прочь. Рассерженный противник, еле оправившись, схватился за бок, точно ища меч или кинжал на том месте, где их обычно носят. Но не найдя ни того, ни другого, он в бессильной ярости махнул рукой и вошел в церковь. Эти несколько секунд его замешательства молодой вельможа стоял, скрестив руки на груди, и надменно улыбался, точно приглашая его показать, на что он способен. Когда же Канахар вошел в церковь, его противник тщательнее прикрыл лицо плащом и поднял над головой перчатку, подавая кому-то условный знак. Тотчас к нему подлетели два человека, которые, также закрываясь плащами, ждали поодаль сигнала. Они озабоченно пошептались, потом вельможа удалился в одну сторону, а его друзья или приспешники – в другую. Входя в церковь, Саймон Гловер бросил взгляд на их группу, однако раньше, чем они разошлись, он уже занял место среди молящихся. Он преклонил колено с видом человека, отягченного горькими мыслями. Но когда служба пришла к концу, он, казалось, освободился от тревоги, как бывает у того, кто вверился в своих заботах Божьему промыслу. В церкви собралось много знатных кавалеров и дам, и обедню служили с пением торжественно. Ждали даже самого Роберта Третьего – Но приступ недуга, какому он был подвержен, помешал доброму старому королю присутствовать, как обычно, на службе. Когда молящиеся разошлись, Гловер и его красавица-дочь задержались у исповедалин, чтобы принести покаяние своим духовникам. Так и случилось, что была уже темная ночь и глухо вокруг, когда они по опустелым улицам возвращались к своему жилищу. Большинство горожан давно пришли домой и легли спать. По пути встречались только полуношники-дображники, чванливые и праздные слуги надменной знати, не стеснявшиеся оскорблять мирных прохожих в расчете на безнаказанность, какой они пользовались благодаря влиянию своих господ при дворе. Быть может, опасаясь встречи с подобным обидчиком, Канахар, подступив к перчаточнику, сказал, «Хозяин, прибавьте шагу, нас преследуют». «Преследуют, говоришь? Кто и сколько их?» «Один человек. Закутался в плаще и идет за нами, как тень». «У себя на Кэрфью-стрит я из-за одного человека, кто бы он ни был, не ускорю шаг». «Но он при оружии», — сказал Канахар. «Мы тоже». — И есть у нас руки и ноги. Неужели, Канахар, ты боишься одного противника? «Боюсь — Боюсь! — вскричал Канахар, возмущенный таким обвинением. — Вот сейчас увидите, как я его боюсь. — Теперь ты хватил в другую сторону, глупый мальчишка. Не можешь ты держаться середины. Случай не тот, чтобы лезть нам в драку, хоть мы и не побежим. Ступай с Кэтрин вперед. А я заступлю твое место. Так близко от дома нам не может грозить никакая опасность.